Глава вторая. Альва, исхудавшая до полупрозрачности, грязная Альва. р а й д а никогда их не видел, чтобы вот так близко. Нет, война сталкивала, но там приходилось убивать, а не разглядывать. Голова пьяная, тяжелая, и мысли в ней бродят хмельные. Не голова, а бочка, та, в которой пиво ставят дозревать. Правда, в отличие от бочки от головы Райда обществу пользы никакой. Ты там это за молоком приглядывай, чтобы не перегрелась. Он не знал, как разговаривать с этой Альвой, чтобы она наконец успокоилась. Ненавидит, точно ненавидит. Чтобы понять это, достаточно в глазище ее зеленые заглянуть. Они только и остались от лица, и еще скулы острые, того и гляди прорвется кожа, а щеки запали, и губы серыми сделались. Чудом на ногах держится, а туда же ненавидит. Райда никогда этого понять не мог. Райда. Нат приближался осторожно. Омный пацан. Альва-то вся на нервах, чуть чего избежит, лови ее потом под дождем. Стой, велел Райда, когда Альва дернулась и попятилась. Давай на конюшню и в город. Доктора сюда притащи. Вряд ли он, человек степенный, солидный, обрадуется ночной побутке. И прогулка под дождем, как Райда подозревал, не вызовет энтузиазма. Но ничего, ему заплатят. Платит же Райда за еженедельные бесполезные визиты. Во время которых только и слышит, будто ситуация вот-вот стабилизируется. Смешно. Он того и глядит, сдохнет, а они про ситуацию, которая стабилизируется. Вам плохо? Поинтересовался Над. А в руке нож. И еще один ненормальный, который не понимает, насколько ненормален. Война закончилась, а он с ножом спит. И ест, и купается, надо полагать, тоже. И привычку эту свою считает полезной. Мне хорошо, сказал и понял, что и вправду хорошо. Нет, боль не исчезла, она верная Райда не бросит, но он сумел ее вытеснить на край сознания и стоял сам. И младенца держал, боясь уронить, но руки, которые с трудом бутылку поднимали, надо же не тряслись. Чудо не иначе. Чудо лежало на ладони неподвижно и только разевало рот в немом крике. И Райда было страшно, что оно этим криком надорвется. Оно ведь слабое и малости хватит, чтобы исчезнуть. Мне очень хорошо. Он осторожно провел по мягким пуховым волосикам, которые свалялись и слиплись, но все одно против всякой логики и реальности пахли молоком. А вот им плохо. о на Альва сам вижу. А вот девочка только наполовину, глаза серо-голубые и р а з р е з и н о й не альвийский. Альва с нажимом повторил на ты и клинком в стол ткнул. Альва сгорбившись зашипела: нет, стой Райда ближе отвесил бы мальчишки за трещину. Воин. Было бы с кем воевать, она и сама того и гляди сдохнет. Если уйдет, точно сдохнет. А уйти она хочет, и осталась лишь потому, что у Райда ребенок. Альва. Нат нахмурился. Иногда он проявлял просто-таки невероятное упрямство. Альви здесь нечего делать. Ей нечего делать под дождем в осеннем зыбком лесу, который, надо полагать, почти заснул. И поэтому она пришла сюда, случайно выбрала дом, или он ведь принадлежал кому-то раньше, до войны. Райда старался не думать, кому именно трофей, награда, королевский подарок. Не столько ему, все знают, что ему недолго осталось, сколько семейству, которое в к о и т о веке проявило единодушие и благородно оставило Райда в покое, даже матушка. А мальчишка не шевелиться замер, уставившись на Альву, и нож в руке покачивается то влево, то вправо. Альва же в з г л я д а с к л и н к а не сводит, настороженная. И чем дольше, тем хуже напряжение растет. Райда чувствует его шкурой. А надо сказать, что после знакомства с разрыв цветком его шкура стала просто-таки невероятно чувствительна. Над! сказал резко и мальчишка, вздрогнув, оглянулся. Забываешься? Я в доме хозяин и я решаю, кому здесь место, а кому. Обиделся, губы дрогнули, мелькнули клыки и по щекам побежали серебристые дорожки живого железа. Но над с обидой справился и нож убрал за пояс, буркнул: «Скоро буду». Не будет. Во всяком случае не скоро, потому что. Не станет Над ради Альвы спешить. Нет, приказ исполнит, но ведь исполнять можно по-разному. И значит самому нужно что-то делать. Знать бы что. Иди уже. Райда с трудом сдержался, чтобы не сорваться на крик. А ты за молоком смотри, снимай. Да осторожно. Тряпку возьми. Конечно, молоко перегрелось. Ложку подай. Правда, где лежат, не знаю. Она после ухода Ната, успокоившаяся, впрочем, спокойствие это было весьма относительным, ложки нашла в буфете. И, пожалуй, она не искала, но точно знала, что они там, в выдвижном старом ящике. Послушай, Рай д а к о е как присел, надеясь, что так она будет меньше его бояться. Я ведь сказал, что не трону тебя. Оскалилась только. И ложку положила на стол, руку тотчас одернула, за спину спрятала, попятилась, но не ушла. Хорошо. Над мог бы двери прикрыть. Я понимаю, что у тебя нет причин доверять мне. Мы воевали, но если ты здесь, то это не потому, что тебе захотелось забраться в чужой дом. Дернулась, но промолчала. Она вообще разговаривать способна? полагают е б е просто больше некуда идти Рейда подул на молоко, которое подернулось толстой пленкой. В детстве он ее ненавидел, как и само кипяченое молоко с медом и топленым маслом, но матушка заставляла пить. Некуда, оставайся. Не ш е л о х н у л а с ь и не расслабилась, не поверила это кому щедрому предложению. Райда зачерпнул ложку молока и, п о д н е с я к губам, подул. Попробовал кончиком языка. Молоко не было горячим, но и не холодным. В этом доме полно свободных комнат. Кладовая сама видела полна. Да и бедствовать я не бедствую. Альва глянулась на окно. Дождь. Райда приподнял головку младенца и повернул на бок. Молоко он вливал по капле, оно все одно. р а с т е к а л а с ь что по губам найденыша, что по подбородку, ты ж там была, думаю, долго была, пока лес не уснул, да? И если уйдешь, то сдохнешь, или от голода, или замерзнешь насмерть. Да заморозков сколько осталось? Неделя, две. Точенные ноздри раздувались, но Альва молчала. Нет, если тебе охота помереть, то я держать не стану. Младенец часто сглатывал, и Райда очень надеялся, что глотает он молоко и что это молоко будет ему не вовред. В конце концов, это личное дело каждого, какой с м е р т ь ю подыхать. Но ребенка я тебе не отдам. Оскалилась, зубы белые, клыки длинные, острые. И вот после этого находятся идиоты, которые утверждают, будто бы альвы мясо не едят. С такими вот клыками только на спаржу и охотится. Кстати, как зовут-то? Альва склонила голову на бок. Ну, не хочешь говорить, с не надо. Мы сами как-нибудь. И Райдер решительно повернулся Кальве спиной и уйдет. А если вдруг хватит глупости, то ей или в город, или в лес, и даже под дождем след пару часов держится, а пару часов хватит, чтобы ее найти. Правда, Райда не уверен, что сумеет. Он давненько не оборачивался, но на то такое точно не поручишь. И все-таки хорошо бы, чтобы у этой упрямицы хватило мозгов остаться. Вот так, маленькая. Еще ложечку за мамашу твою без г о л о в у ю и еще одну. А ты, к слову, сама поела бы, только не переусердствуй. Нет, мне не жаль, но живот скрутит. Скрутила от колбасы, от собственного нетерпения, которое заставило эту колбасу глотать н е п е р е ж е в ы в а я и теперь она осела тяжелым комом в желудке, а сам этот желудок, давно отвыкший от нормальной еды, сводила судорога. Рот наполнился кислой слюной, иле сглатывала ее, но слюны оставалось больше, и она стекала с губ с л ю д я н ы м и нитями. Она должно быть выглядела жалко и плевать. Пес спиной повернулся, широкий, разодранный ранами, расшиты рубцами, которые словно линии на карте границы, и под этими границами из плоти обретаются нити, разрыв цветка. Если позвать, он слышит иело, а у нее хватит сил. И, наверное, даже в удовольствии будет смотреть, как этот пес будет корчиться в а г о н и и Правда, тот второй, который молодой и с ножом, отомстит. У него, пожалуй, хватит сил пройти по следу. Убивать нет нужды. Он сдохнет и сам, если не сейчас, то через месяц, через два или через три. Зима убаюкает, разрыв цветы и быть может подарит надежду псу, что это навсегда. Или он знает. Ила сглотнула слюну. Бежать? Пока он не смотрит, занят с отродием, пытается накормить, а т а глотает коровье молоко. Но этого мало. Еще бы неделю тому хватило бы, что молока, что тепла на этой глубокой мысли Илы вывернуло, ее рвало кусками непереваренные колбасы и слизью тяжело, обильно, и она с трудом удерживалась на ногах, жалея лишь об одном: колбаса пропала. Когда долго голодаешь, а потом д о р ы в а е ш ь с я вдруг до еды, сказал пес, но оборачиваться не стал. То возникает искушение нажраться наконец от пуза, и многие нажираются, только вот потом кишки сводят. Он говорил это так, будто ему случалось голодать. Тебе бульон нужен и сухарики. Про сухари не знаю, но бульон где-то должен быть. Глянь в погребе. Обойдется Илой и без бульона и без его щедрого предложения, которое на самом деле вовсе не щедро, а всего лишь приманка. Не переводи гордость в дурость. Пес кинул ложечку на стол и отродье поднял, положил на плечо, прижав спинку широкой ладонью. А он умный, значит, умный. Смотрит, усмехается, переступает с ноги на ногу, и девочка, закрыв глаза, молчит. Но нити ее жизни стало толще, пусть и не на много. И мешок свой брось, если хочешь уйти, уходи так, как пришла. Жестко добавил пес. Ветер распахнул окно, пуская холод и дождь. Уйти. Ила уйдет, потом, когда у нее появятся силы, чтобы сделать десяток шагов, например завтра. И пес странно усмехнулся. О, т и ладно. к о м н а т у сама себе выберешь. И от этой неслыханной щедрости и л а рассмеялась. Она смеялась долго, содрогаясь всем телом, не то от смеха, не то от холода, который поселился внутри и рождал судорогу. Она захлебывалась слюной и слизью и голову держала обеими руками, потому что стоит руки разжать и голова эта оторвется, полетит по кухонному. На драиному полу, на котором уже отпечатались влажные следы, а потом пол покачнулся, выворачиваясь из под ног. Дом снова предал и л а Но ничего, к этому она привыкла. Когда Альва упала, Райды испугался. Он не представлял, что ему делать дальше, потому как и сам держался на ногах с трудом, не из-за болезни, но из-за Виски, которая сделала его слабым, неуклюжим, и думать мешала. Райда отчаянно пытался сообразить, что ему делать, но в головешу мело. Бестолковая у тебя мамаша, сказал он младенцу, который, кажется, уснул. И ладно. Младенца Райда положил сначала на стол, а потом в плетеную корзину, где кухарка хранила полотенца. Свежие, накрахмаленные, вкусно пахнущие чистотой, они показались вполне себе пригодными для того, чтобы завернуть в них малышку. Так оно теплее будет. Сначала разберусь с ней. Райда указал пальцем на лежащую Альву, а потом и тобой займусь. Глядишь, там и доктор явится. Альва дышала, и пульс на шее удалось н а щ у п а т ь Райда не без труда. Опутился с на пол и похлопал Альву по щекам. Не помогло. А воняет от себя изрядно. Заметил он. Вблизи Альва выглядела еще более жалко. Непонятно, в чем душа держится. Я сюда, между прочим, приехал, чтобы помиреть в тихой и приятной обстановке, а не затем, чтобы девиц всяких спасать. Если хочешь знать, мне девицы ныне мало интересны. Лохмотья ее промокли, пропитались не то грязью, не то слизью. Короткие волосы слиплись, и Райда не был уверен, что их получится отмыть, что ее всю получится отмыть. Вытянув руку, он нащупал кувшин с молоком, оказавшийся тяжеленным. Может, все-таки сама глаза откроешь? поинтересовался Райда, прежде чем опрокинуть кувшин на альву. Молоко растекалось по ее лицу, по шее, впиталось в л о х м о т ь е и по полу разлилось белой лужей. Альва не шелохнулась. Да. Кувшин Райда сунул под стол, подозревая, что ни экономка, ни кухарка это кому его самоупрямству не о б р а д у е т с я И плевать, плевать, повторил он, подсовывая ладонь под голову Альвы. Прежде-то Райда веса ее ничтожного не заметил бы. А сейчас самому бы подняться, он же сальвую упадет, раздавит к жили предвечный. Не упал, не раздавил, и даже пока нёс к дверям не сильно покачивался, а у дверей столкнулся с дайной. Райда воскликнула она едва не выпустив из рук внушительного вида топор. Кажется, им на заднем дворе дрова кололи. Это вы? Это я. с чувством глубокого удовлетворения ответил Райда и Альву перекинул на плечо. Если на плече, то рука свободная и корзинку захватить можно. Жаль, что сразу об этом не подумал. Корзину с младенцем на кухне оставлять никак нельзя. А что вы делаете? Дайна, кажется, растерялась. Смешная. В этой рубахе белой с кружавчиками, в н о ч н о м чепце тоже с кружавчиками. в стёганых тапочках, правда, не с кружавчиками, но с опушкой из кроличьего меха и стопором. Женщину несу. Со всей ответственностью заявил Райда, придерживая эту самую женщину, которая так и норовила с плеча сползти. Куда? Наверх. Возьми корзинку. Райда палец вытянул, показывая ту самую корзину, которую надлежало взять, и добавил: только тихо. Ребенок спит. Дайна н е ш е л о х н у л а с ь Она переводила взгляд с Райда, который под этим самым взглядом чувствовал себя неуютно, хотя видит жила, ничего дурного не делал. На корзинку. С корзинки на приоткрытое окно и снова на Райда. Лицо женщины менялось, оно было очень выразительным. Это лицо при хорошеньком. Она сама, почтенная вдова двадцати двух лет отроду, была. при хорошенькой круглой мягкой уютной, что пуховая подушка. Пожалуй, не отказалась бы, ежели бы у Райда появилось желание на эту подушку прилечь. Желания не было. В пуху он задыхался. Вы, вы собираетесь ее в доме оставить? В голосе Дайны прорезалось удивление, раздражение. Райда не разобрал. Выпил много. Собираюсь. ответил он. В доме? Ну не на конюшне же. Розовые губки поджались. Кажется Дайна полагала, будто на конюшне Альве будет самое место. Корзину возьми. Эта злость была иррациональной. На р а й д а порой накатывала от в ы п и т ы в а ли, от боли, которая выматывала душу. Не суть. Главное, что порой в этой самой душе поднималась волна черной злобы. К примеру, Надайну. В корзине она приближалась бочком, точно младенец. Этот способен ее обидеть и за ручку брала двумя пальчиками. Уронишь, сама на конюшню жить пойдешь. Райда повернулся спиной к экономке. Быть может, если он не будет на нее смотреть, то злость исчезнет. Вы, вы несправедливы! Схлипнула Дайна, и Райда ощутил укол совести. И вправду, несправедлив. Он вообще порой редкостная скотина, но тут ничего не поделаешь, характер. А Дайна, Дайна досталась ему с этой р а с т р е к л я т о й усадьбой. Супруг ее был управляющим, кажется. Она точно говорила, кем он был, и вздыхала, сожалея, что брак ее не продлился и год, и еще что-то такое рассказывала. Сейчас Дайна молчала, и молчание ее хватило до второго этажа. Странно, но по лестнице Райда поднялся без особого труда. Дверь открыл первую попавшуюся и пинком, потому как руки было страшно от стены оторвать. Вы, вы не можете оставить ее здесь, произнесла Дайна, поставив корзинку с младенцем на пороге. Почему? Что скажут соседи? Райда сбросил Альву на кровать и только потом ответил: «А какое мне хрысть тебя задери дело до того, что скажут соседи? Принеси бульона, надо эту обморочную напоить. Он для вас. Обойдусь. Он холодный. Подогреешь». Райда заставил себя выдохнуть и очень тихо, спокойно произнес: «Дайна, пожалуйста, принеси бульона». К счастью, дальше спорить Дайна не стала. Доктор явился незадолго до рассвета, сняв плащ, промокший насквозь, он передал его в руки Дайны. Доброй ночи, вежливо поздоровался доктор. С него текло. Редкие мокрые волосы прилипли к лысине, и воротничок рубашки, п р о п и т а в ш и с ь влагой, сделался серым, а серый костюм и вовсе черным. И доктор с м а х и в а л воду с лица ладонями и волосы норовил отжать, от чего те топорщились. Рыжие. Раньше Райда не обращал внимания, что волосы у его доктора ярко рыжие, какого-то неестественного морковного оттенка, совершенно несерьезного, и в е с н у ш к и на носу, и яркие синие глаза, уши оттопыренные, покрасневшие от холода. И как человек с о т т о п ы р е н н ы м и ушами может что-то в медицине понимать? Я вижу вам намного лучше. И голос неприятный, высокий, режущий. От него у Райда в ушах звенеть начинает. Или не от голода, а от виски. А ведь Райда так и не нашел бутылку. Зря н ее нашел. Глядишь и легче было бы. Над держался сзади, глядя на доктора с непонятным раздражением. На много, согласился Райда и ущипнул себя за ухо. Детская привычка. Помнится матушку, она безумно раздражала, хотя ее, кажется, все привычки Райда безумно раздражали. Но что поделать, если ему так думается легче. Я рад. Доктор держал в руках черный к о ф р сам вид которого был Райда неприятен. В таком случае, быть может, вы соизволите пояснить, какое срочное дело вынудило этого в высшей степени п р и я т н о г о молодого человека заявиться в мой дом, вытащить меня из постели и еще угрожать? Нату грожал? Дайна подала доктору полотенце, которым тот воспользовался, чтобы промокнуть и лысину, и волосы. Представляете, заявил, что если я не соберусь, то он меня доставит в том виде, в котором я, уж простите, пребывал. Потрясающая бесцеремонность. Нат раскаивается, не слишком уверенно сказал Райда, и доктор величественно кивнул, принимая это кое-извинение. Нат фыркнув отвернулся, а сам-то в ы м о к от макушки до пят, и что характерно, пятки эти босые. стоит в домашних штанах в рубашке одной, которая ныне к телу прилипла, тело это тощее, п о щ е н я ч е н е у к л ю ж е е с ребрами торчащими, с впалым животом и чрезмерно длинными руками и ногами, с р е б о й шелушащейся кожей, и надо бы сказать, чтоб переоделся, но Райда промолчит. Хочется на ту геройствовать по осеннему дождю едва ли не голышом разгуливая, пускай. Дождь не самая страшная. Дождь, если разобраться, вовсе ерунда. А дай на чаю ему заварит с малиновым вареньем, все награда. Так что у вас случилось? Не скрывая раздражения, произнес доктор. И Райда очнулся. О чем он, б е с т о л к о в ы й п ь я н ч у ш к а думает? Случилось. Ребенок умирает. Рыжие брови приподнялись, выражая должно быть удивление. А и вправду, откуда в этом яблоневом предсмертном раю ребенку взяться? И Райда велел: идем. Малышка уже не спала, она лежала тихонько в той же корзине, и Райда п о д у м а л а с ь что следовало бы найти для нее иное, более подходящее для младенца пристанище и пеленки, чтобы белые и с кружевом, вроде тех, в которых п л е м я н н и к о вкутали, не выживет. сказал доктор, развернув рубашку и брался за нее двумя пальцами. Точно ему было противно прикасаться или к этой рубашке, или к младенцу. Руку отнял, пальцы платочком вытер. Что? р а й д а показалось, что он ослышался. Как не выживет? Он ведь молоком напоил и еще напоит, но не сразу, чтобы ей плохо не стало. И завернул вот в рубашку, а еще полотенцами накрыл и... Быть может, дай на тыщи т о д е я л ь ц ы или что там еще надо, чтобы детеныш у было тепло? Не выживет. Спокойно, равнодушно даже повторил доктор, складывая свой платочек. И в этот момент он выглядел предельно сосредоточенным, словно бы в мире не было занятия важнее, чем этот т р е к л я т ы й платочек, каковой следовало сложить непременно треугольничком. Крайняя степень истощения. Я вообще удивлен, что она дышит. Он наклонился, поднял кофр, поставил его рядом с корзиной и Райда стиснул кулаки. До того неприятным, неправильным показалось это такое соседство. В кофре, в Софьяновом футляре хранятся инструменты, хищная сталь, которая причиняет боль едва ли не большую, чем разрыв цветы. Есть там и склянки с едкими дезинфицирующими растворами. И заветная бутыль опиумного забвения, которую ему настоятельно рекомендуют, ее-то доктор и извлек. Единственное, что в моих силах, сказал он, зубами вытащив пробку, это облегчить ее страдания. Страдающий малышка не выглядела, лежала себе тихонько, шевелила губёнками и по щеке с п о л з а л а нить беловатой слюны. И Райда вспомнил, что детей надо класть на бок, чтобы они, если срыгнут, не подавились. Несколько капель и она уснет. Идите в жопу. Райда провел пальцем по макушке. Надо будет искупать ее, а то не дело, чтобы ребенок грязным был. Только он не очень хорошо помнит, как это делается. Вроде бы травы нужны, а какие именно? И если этих трав он не найдет, то можно ли без них? И воду еще локтем проверяют, потому что пальцем неправильно. Правда, в чем неправильность Райда не знает. Простите, доктор замер со склянкой в одной руке и с ложечкой, которую с готовностью подала Дайна, в другой. И Дайна замерла, приоткрыв рот, должно быть, от возмущения. Над который молчаливым призраком устроился на пороге, а переодеться не удосужился. Беззвучно хохотал. В жопу идите! Охотно повторил р а й д а и малышку из корзинки вытащил. Умрет? Ничего. е м у тоже говорили, что он умрет. Еще тогда на поле и потом в госпитале королевском, где полосовали, вытаскивая зеленые побеги, разрыв цветка. В королевском-то госпитале никто не стремился быть тактичным, здраво полагая, что пользы от такта нет. И там о ш н и й врач. Седенький, с у х о н ь к и й весь какой-то мелкий, но лишённый суетливости, честно заявил, глядя Райда в глаза, что шансов у него нет. Два месяца дал, а Райда уже четыре протянул. И зима скоро. Зиму он точно переживёт. И значит, нахрен всех докторов с их прогнозами. Простите, доктор оскорбленно поджал губы и щеки его обвисли, и сам он сделался похожим. На толстого карпа, каковых приносили на матушкину кухню живыми, замотавшие во влажные полотенца, карпы лежали на леднике, р а з е в а л и пасти и губы их. Толстые были, точь-в-точь -точь, такими же кривыми, некрасивыми, а глаза стеклянными. Правда, свои доктор прячет за очками круглыми на проволочных дужках. Позвольте узнать, сколько вы сегодня выпили? Его голос звенел от гнева, но ведь духу высказаться в лицо не хватит. Много, честно ответил Райда и малышку прижал к плечу. становилось легче. п а р а д о к с а л ь н о то, что сидело внутри его, никуда не исчезло, и боль не исчезла, и разрыв цветок, который продолжал расти, проталкивая под кожей тонкие плети побегов, Райда чувствовал их, но больше это не казалось таким уж важным. Не настолько важным, чтобы напиться. Вы не отдаете себе отчета в том, что происходит. Охренеть! Вот именно. Доктор резким движением вбил пробку в бутыль. Как вы и зволили выразиться. Охренеть! Меня вытаскивают среди ночи из постели, угрожают. Бутыль исчезла в к о ф р е который захлопнулся с резким щелчком. тащат под дождь за пару миль, а когда я пытаюсь исполнить свой долг, то посылают в в жопу, сказал Райда не из желания позлить этого доведенного до края человека, но исключительно для точности изложения. Именно, доктор выпрямился, выпьяны и неадекватные. А ребенок, он уже мертв, даже если выглядит живым. Посмотрим. Тельце под ладонью Райда было очень даже живым. О да, ваше упрямство, но быть может, помогает держаться вам. Но дайте себе труда подумать, как это самое упрямство спасет вот ее. Доктор вытянул дрожащий палец. От крайней степени истощения или от переохлаждения, от бронхита, пневмонии. Каждое слово он сопровождал тычком, благо не в младенца, но в ладонь Райда. Как нибудь, как нибудь, эта п р е с л о в у т а я как нибудь, вы продлеваете ее а г о н и ю Он вдруг резко выдохнул и сник, разом растеряв и гнев, и возмущение. Поймите, я не желаю ей зла, я просто понимаю, что шансов нет. Как бы вам этого ни хотелось, но нет. И в конце концов, что вам задело до этого ребенка? Странный вопрос. А человек смотрит поверх своих очков дурацких и ждет ответа. Точно откровение. Это мой ребенок. Райда погладил малышку. Надо будет имя придумать. Правда, матушка в жизни не доверила бы ему столь ответственное дело, как выбор имени. Но матушки здесь нет. Ребенок есть, безымянный. Нет, может статься, что Альва его уже назвала, но когда она еще заговорит и заговорит ли вообще? Ваш? Рыжие брови доктора поползли вверх, и на лбу этом появились складочки, веснушчатые. Мой, уверенно заявил Райда, я его нашел. Кажется, его все-таки сочли ненормальным. И плевать. Доктор снял очки и долго как-то очень старательно полировал стеклышки все тем же платочком, который недавно столь аккуратно складывал. Без очков он выглядел жалким и... несчастным и подслеповато щурился, смотрел куда-то за спину, р а й д а обернулся, надо же, альва объявилась, стоит вцепившись обеими руками в косяк и скалится, угрожает. Кому? Молоко лучше давать козье, если с животом начнутся нелады, то к молоку добавлять отвар л ь н я н о г о семени и оставлю и укропную воду по н е с к о л ь к у капель. Рыбий жир, опять же, главное кормить понемногу, но часто и днем и ночью. Он говорил быстро, запинаясь, и на Альву не смотрел, очень старательно не смотрел, и выходил из комнаты, пятясь, и стеклышки все тер и тер, тер и тер, едва на Ната, устроившегося за порогом, не наступил, а заметив, шарахнулся в сторону, прижался к стене, очки нацепил, вздохнул. И пошел за стену д е р ж а с ь заслоняясь к о ф р о м своим. Эй, доктор! Райда проводил его до лестницы. Звать ты ее как? Илэ. Красивое имя, а л ь в и й с к о е Ничего, пообещал Райда малышке шепотом. У тебя будет не хуже.